Глава 52. Смерч, торнадо, освещение и вихрь. Даша повела их по хозяйству. Сперва зашла в сарай, где лежали вещи христиан. Все, кроме Даши, перекрестились. «А где сабли, Даша?» — спросил Джун. Здесь она подошла к большому ящику и указала рукой. Джун подошел к нему и поднял крышку. Оружия было много и разного. Нужно было перебирать. Были тут и шпаги, и мечи, и даже мушкеты. Он сказал, выбирайте. Николя хотел взять себе кривой мавританский палаш. А Джон остановил его. Некогда дурачиться, Николя. Нам еще скот забивать и готовить. Ищи саблю, похожую на твою, по весу и длине. Николя наконец-то подобрал к своей сабле похожую, но все равно продолжал копаться в ящике. Я для била. Ему надо две одинаковые сабли. У него же нет своей сабли. Наконец-то они выбрали себе сабли. Надо их осветить святой водой, сказал Билл. Несите их в форчевню. Они зашли и положили их на стол. Джун подошел к своим вещам, достал два японских меча в заплечной сбруе, положил их на стол. Посмотрел. Четыре сабли и его мечи. Фляга Билла с освещенной водой стояла рядом. Джун сделал поворот, и у него в руке зеркалом сверкнул кинжал. Он подошел и положил на стол рядом с своими мечами. «Откуда?» — в изумлении спросил Николя. «Потом». Бил зажег свечу, поставил на стол с саблями и встал на колени. Сцепил пальцы рук и положил их на край стола. Что-то зашептал. Потом он встал и взял флягу. Вытащил пробку и налил на пучок травы. И побрызгал ими на сабли и мечи. Так он проделал три раза, затем взял трепицу, принесенную Дашей, и разорвал ее на шесть частей. Потом в каждые ножны вложил трепицы и налил на каждую немного освещенной воды. Закрыл флягу, встал на колени, снова скрестил пальцы и опять зашептал. Когда он снова встал на ноги, Николя спросил: Что это ты делал, Бил? Освещал оружие и читал молитву святого Христового воинства. «А откуда ты ее знаешь?» «По истории учили в школе. Я ее переписал и выучил». «А зачем тряпки в ножнах?» «Это не тряпки, а фитили». Рыцари креста просовывали мечом их до конца в ножны и наливали святой воды на фитили. Когда они вкладывали свои мечи в ножны, он касался фитиля святой водой и освещался, а когда его доставали, он был уже освещен. «О, тогда и мы засунем фитили. Налей на них еще воды». Нет. «Они уже освещены!» Он взял свою саблю и стал просовывать ей фитиль в ножны. Все взяли за свои сабли и стали просовывать фитили. Джон взял свой кинжал, оторвал трепицу и попросил Билла. «Освети ее!» Билла светил ее без лишних вопросов. «Даша, покажи Биллу бычка. Он забьет его и освежует. Мы с Николя займемся баранами и птицей. Я видел, где они». К полудню под тенек деревца они привязали жертвенного черного барана, забили скот и птицу и освежевали все. Билл по указаниям Даши порубил бычка и баранов на нужные куски. Николя, как всегда, балагурил. Вытащил саблю и начал ею рубить куриные тушки. Потом достал вторую саблю и начал ими рубить. Куски мяса разлетались по всему столу в разные стороны. Но ему было снисхождение. Он один ощипал всю птицу, пока Билл и Джун заготавливали дрова, на большой священный огонь. «Стой!» К нему подошел Джун. «Билл, возьми свои сабли и иди к нам. Я научу вас боя двумя саблями». Когда Билл подошел к ним с саблями, Джун сказал. «Николя, я знаю, что после наших фехтований ты старался запомнить мои удары и повторить их у себя дома. Но ты не знал главного секрета боя с двумя мечами». От места, где Даша готовила мясо, доносился аппетитный запах. «Так вот», — продолжил Джун, «главный секрет в том, что это не отдельные удары и выпады меча. Это стихия и мощь природы, и ее сила. Вихрь, смерч, торнадо». Билл знает. «Смерч, начав свою жизнь, не останавливается, вырвав с корнем дерева, чтобы потом перейти к другому и заново начать смертоносный вихрь. Нет. Вырвав одно, он не останавливается» а наращивая свою силу и мощь, дойдя, вырывает следующее. Поэтому сабля в руках — это торнадо, которое не останавливается после удара, а, поразив одно, продолжает свое движение смерти. Рука сжимает хват пальцев, а сама кисть расслаблена. Руки расслаблены, они только направляют, куда направится этот смертоносный смерч. Центр вихря здесь. Он подошел к каждому и двумя пальцами надавил чуть ниже пупка. Поняли, где центр силы торнадо? Да. А теперь возьмите сабли, подойдите к кустам и зарождайте свой смерч, как я.